Но вот Петроний приподнял свою изящную голову и, обращаясь к Веницию, сказал, «А теперь подумай, чего стоит рядом с этим твои мрачные христиане? И если не видишь различия, то ступай себе к ним. Но, думаю, это зрелище должно тебя исцелить». Вениций, раздувая ноздри, вдыхал наполнявший комнату аромат фиалок. Он был бледен, и в уме у него пронеслось, что если бы он мог вот так целовать плечи Лигии, это было бы наслаждением кощунственным, но столь упоительным, что потом хотя бы весь мир погиб. Однако, привыкнув уже давать себе отчет в своих чувствах, он отметил, что и в эту минуту думает о Лигии, только о ней. «Эвника божественная», — сказал Петроний. Прикажи приготовить нам венки и завтрак. Когда она удалилась, он сказал Веницию, «Я хотел ее освободить, и знаешь, что она мне ответила?» «Предпочитаю быть твоей рабыней, чем женой императора». и отказалась. Тогда я отпустил ее на волю, без ее ведома. Претор сделал это ради меня, не потребовав ее присутствия. Но она об этом не знает как и о том, что этот дом и все мои сокровища, кроме гем, в случае моей смерти будут принадлежать ей. Он встал, прошелся по комнате, затем продолжал. «Любовь одних меняет больше, других меньше, но и меня она изменила. Когда-то мне нравился запах вербены, но Евника предпочитает фиалки» и теперь я тоже полюбил их больше всего. С наступлением весны мы дышим только ароматом фиалок». Тут он остановился рядом с Виницием и спросил, «А ты? Ты по-прежнему верен Нарду? Оставь меня в покое!» — ответил молодой человек. «Мне хотелось, чтобы ты пригляделся к Ивнике, и говорю я тебе о ней не зря». Возможно, и ты ищешь далеко то, что находится поблизости. Возможно, и у тебя дома, где-то в кубикулах для рабов, бьется преданное чистое сердце. Приложи к своим ранам этот бальзам. Ты говоришь, Лигия тебя любит? Возможно, но что же это за любовь, которая сама от себя отрекается? Разве это не означает, что тут есть нечто сильнее любви? — О, нет, дорогой мой, Лигия не Евника. — Все это только удручает меня, — ответил Вениций. — Я смотрел, как ты целуешь плечи Евники, и, и думал, что если бы Лигия вот так обнажила для меня свои плечи, пусть бы потом земля разверзлась под нами. Но от одной этой мысли меня охватил такой страх, словно я покушался на висталку или дерзнул осквернить богиню. — Да, Лигия неевника, только я различие между ними понимаю иначе. У тебя любовь изменила обоняние, ты, Вербене, стал предпочитать фиалки, а во мне она изменила душу, и я при всей моей порочности предпочитаю, чтобы Лигия была такой, как она есть, чем чтобы она походила на других. Петроний пожал плечами. — В таком случае тебе не на кого обижаться. — Но я этого не понимаю. И виниться лихорадочно подтвердил. — Да, да, мы уже не можем понять друг друга. Наступило опять минутное молчание, после чего Петроний сказал. — Пусть Гадес поглотит твоих христиан. Они вселили в тебя тревогу, уничтожили смысл жизни. Пусть поглотит их Гадес. Ты ошибаешься, думая, что учение их благодетельно. не «Благодетельно то, что дает людям счастье, иначе говоря, красота, любовь, могущество, а они называют это суетой. Ошибаешься ты и считая их справедливыми, ведь если за зло мы будем платить добром, то чем же платить за добро? И вдобавок, если и за то, и за другое плата одинакова, тогда зачем людям быть добрыми?» нет Плата не одинакова, но воздается она, согласно их учению, в будущей жизни, а не в земной, приходящей. Об этом я толковать не буду. Это мы еще увидим, если можно что-то увидеть без глаз. А пока, меж не попросту ничтожество. Да, Урс задушил Кротона. У него-то тело чугунное, но все прочие там недотепы. — а будущее не может принадлежать недотепам. Жизнь для них начинается с приходом смерти. Все равно, что сказать «день» начинается вместе с ночью. Намерен ли ты похитить Легию? Нет, я не могу платить злом за добро, я поклялся, что этого не сделаю. Ты намерен принять учение Христа? — Хотел бы, но натура моя противится. — А забыть Лигию ты сумеешь? — Нет. — Тогда отправляйся путешествовать.